Лорд Джэгет покачал головой. Следовательно, должен быть хрусь источник. Допустим, одна или две планеты пока и избежали катастрофы, но это лишь на короткий срок. Скоро всё будет кончено, хрясь. Казалось, что лорд Джэгет обращается к кому угодно, только не к пришельцу. Лицо его сохраняло несходитное выражение, хотя интонация стала жёстче. — Не думаю, что вас согреет эта мысль, мистер Юшарисп. Мораль может быть истощена, но не свободный разум. — Мораль? Охрясь! Да вы понятия не имеете о подобных вещах. Но лорд Джаггет окончательно переключил внимание на остальных вещах. Перед вами типичный пример мрачного пессимиста, которому необходимо страдать и верить в худшее, чем надеяться на лучшее. Это пуританский склад ума, к которому я не испытываю ни малейшей симпатии. Подобным типом предпочтительнее накликать катастрофу, чем жить под страхом ее возможности. Самоубийство лучшее, чем неопределенность. Вы приписываете хрям то, чего нет». «Вы возводите скорр-р-р напраслину, лорд Джаггет!» Последовал странный металлический смех КПС Сашурика. «Разве не раса Пупли взяла на себя задачу распространить во Вселенной плохие новости? Разве не вы вопили о своем отчаянии везде, где только могли найти слушателей? Об этих фактах было известно многим, но никто не сеял панику подобно вам». Вместо того, чтобы вдумчиво исследовать все пути для спасения, вы метались по всей вселенной со своими мрачными сплетнями и всё потому, что вбили себе в голову мысль о конечности вселенной и её ресурсов. У меня есть свидетели, что вселенная бесконечна. Это могут подтвердить и миссис Персон, и капитан Бастэйбл, и космический путешественник. Пустая болтовня, хрюм-хрям и больше ничего. Путешественник во времени заговорил серьёзным тоном. Я не могу не согласиться с лордом Джегидом в чём-то, но он говорит правду. Имеются множество измерений, которые вы, миссис Персон, предпочитаете называть многообразием. Это просто одно измерение, и хотя фактически всех их ожидает одна судьба, что и этот мир, но не одновременно. Лорд Джегет кивком поблагодарил путешественника во времени за поддержку. «Следовательно, пользуясь ресурсами любой части многообразия в любой момент времени, эта планета может сохраняться вечно, если нужно». «Ваши выводы, хрю-хри, голословны», — сказал уклончиво Юшарисп.